Глава тринадцатая. Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может в конце концов стать причиной тайфуна на другом конце света. Теория хаоса. День начался со звонка от лучшей подруги. Когда я взяла трубку, она начала быстро таратурить. Надо увидеться на днях. Приходи в гости. На 20 августа у меня куплены билеты на самолет до Питера. Не знаю, когда вернусь обратно. Стоп. Что? Какие билеты? Какой Питер? Что происходит? Мы проговорили по телефону примерно полчаса. Выяснилось, что лечение ей уже не помогает. Ее лечащий врач, профессор кандидатских наук, в связи с этой ситуацией опускает руки. Он больше не знает и не понимает, что еще может ей помочь. Ей предложили полететь в Питер, в какую-то крутую клинику психиатрии и неврологии, на госпитализацию. И она согласилась. Я внимательно слушала ее, а потом сказала, «А твой профессор не хочет посоветовать тебе походить к психологу?» вместо того, чтобы седьмой год пичкать таблетками. Если твой диагноз постоянно сменяется другим, и тебя так долго лечат, но вылечить все никак не могут, быть может, не с той стороны и не то лечат? Можно бесконечно пытаться дискутировать со мной на тему того, что все индивидуально и каждый организм реагирует по-своему на ту или иную болезнь. Но эти факты не отменяют того, что если лечить лишь проявление, то этим делу не поможешь. Люди привыкли лечить поверхностные симптомы возникшего заболевания, не осознавая, что это ничто иное, как следствие. Невозможно купировать панические атаки, не найдя истинную причину их возникновения. Великие умы всего мира уверены, что даже рак не пробирается в наши тела на ровном месте. Для любого недуга, будь то насморк или биполярное расстройство, нужна плодородная почва. Семь лет я поддерживала подругу, заботилась, говорила с ней по душам, ругала, обижалась. Но она так ни разу и не решилась пойти к психологу. С самого детства с тобой происходит так много травмирующих событий. Неужели ты думаешь, что все они могли пройти бесследно для тебя? Неужели ты не видишь, что твой организм не выдержал и дал сбой? Каждый раз втолковывала я ей. Ничего в нашей жизни не бывает просто так. У всего есть своя первопричина. Подружились мы с Женькой 13 лет назад, когда после средней школы поступили в один колледж. Каждая из нас заочно знала другую еще задолго до этого, но никогда не то, чтобы не общались, мы даже не здоровались. Судьба или случай свели нас, но после девятого класса мы оказались в одном списке на зачисление в группу секретарей-референтов и за одной партой. Помню, как подумала тогда они, что еще никогда в жизни я не встречала человека с таким здоровым чувством черного юмора и с такой стальной броней от внешнего мира». Она была одной из первых, с кем я могла быть как открытая книга, и я всегда буду это ценить. Нам было по 17 лет. Мы могли часами сидеть на скамейке около леса в академгородке, пить колу, курить винстон с ментолом и слушать истории из жизни друг друга. В первые же дни нашего близкого общения она рассказала, как у нее на руках умирала ее бабуля. Это случилось в одно знойное лето ей было восемь лет когда ее отправили погостить в село киреевск к бабушке с дедушкой что еще может желать маленький ребенок кроме того как сходить поплавать в прохладной речке женя шла с бабушкой на реку по разным сторонам проселочной дороги когда из ниоткуда на огромной скорости вылетел голубой запорожец за его рулем сидел молодой и душевно больной парень почему никто не проконтролировал что у человека с ограничениями по здоровью есть доступ к транспортному средству до сих пор остается загадкой. В тот день жизнь распорядилась, что водитель сбил именно бабушку. После столкновения Женя подбежала к бабуле и положила ее пробитую голову к себе на колени. Она пыталась закрыть рану рукой, но кровь под сильным напором продолжала сочиться и пульсировать сквозь ее пальцы. Вероятнее всего, что эта ситуация стала той самой отправной точкой в такой долгой и тяжелой истории болезней маленькой девочки. Вина выжившего. Такая вот форма посттравматического стрессового расстройства, при котором пострадавшего человека преследует сильное чувство вины, поскольку он пережил экстремальное событие, например, несчастный случай, тогда как другие люди погибли в результате или во время этого события. 20 лет моя лучшая подруга прожила с идеей о том, что не заслужила права на эту самую жизнь. Она считает, что не имеет права на счастье. Подсознательно лишая себя здорового тела и разума, заедая боль и стресс, страдая от проблем с лишним весом, пройдя через операцию на спину, седьмой год пичкая себя тяжелыми психотропными препаратами из-за головных болей и панических атак. И все это лишь потому, что в тот день уговорила свою бабушку пойти купаться, а какой-то мудак сел за руль. А самое страшное, что впоследствии никто из значимых взрослых не поговорил с ребенком по душам, не отвел маленькую девочку к специалистам, не помог защитить детскую психику. Хуже того, родной дедушка обвинил ее в произошедшей трагедии. Казалось бы, Женя давно уже стала взрослой, но она до сих пор не осознает, что все эти годы наказывает себя за то, что выжила в тот день. Но перед кем она в действительности виновата? Только перед собой.